Глава сорок пятая. Флоренс прижалась к стене рядом с дверным проемом и вцепилась в медную вешалку для полотенец, которую ухитрилась выдрать из стены. Едва Хелен шагнула в ванную, Флоренс изо всех сил ударила ее по голове своим импровизированным оружием и услышала хруст. А потом бросилась бежать. На полпути к лестнице, все еще держа в руках вешалку, она услышала, как в ванной что-то грохнуло о кафельный пол. Пистолет. Пистолет. Она приняла решение за долю секунды, остановилась и обернулась. Хелен стояла на коленях, обхватив голову обеими руками. Между пальцев текла кровь. Флоренс вернулась, схватила с пола пистолет и направила на неё. Хелен подняла глаза, но не двинулась с места. На мгновение они застыли в немой сцене. Затем Флоренс подняла упавшее полотенце и бросила его Хелен. Та подложила его под голову и прислонилась к дверному косяку — Флоренс перешагнула через неё и прошла к окну в спальне, не сводя с Хелен глаз и не отводя от неё пистолета. Быстро глянула наружу. Идриси по-прежнему не появился. Флоренс снова повернулась к Хелен. Я думала, это такой спектакль, акт бессердечия, выступление из серии я никому ничего не должна. Я не должна притворяться кем-то, кем я не являюсь, хрипло сказала Хелен. В отличие от тебя, «Я не притворяюсь». Флоренс словно оправдывалась. «Ещё как притворяешься», — фыркнула Хелен. «Ты начала копировать меня в тот же день, как приехала. Думаешь, я не заметила? Это твой внезапно возникший интерес к опере, вину и кулинарии. Мои словечки». «Флоренс, ну ты ведь в буквальном смысле носишь мою одежду». Флоренс посмотрела на своё платье. «Ну и что?» — воскликнула она. «Я ненавидела свою жизнь. Я хотела чего-то лучшего». Это так ужасно. Тогда надо делать лучше собственную жизнь, сказала Хелен, а не красть чужую. Флоренс ничего не ответила, но почувствовала, как вспыхнула. Это была полная чушь. Воруют все, включая саму Хелен. Она обокрала Дженни, обокрала того, кто познакомил её с музыкой в Верди и вином Шатоньев Пап. Нет, Флоренс не собиралась извиняться. С извинениями она покончила. Она может быть кем угодно и добиваться своих целей какими угодно средствами. Она опустила было пистолет, но теперь снова подняла и направила на Хелен. Губы растянулись в жестокой улыбке. Послушай, тревога в голосе Хелен усиливалась. Мы поделим деньги. Смочки её правого уха капала кровь. Флоренс покачала головой, всё ещё улыбаясь. Тогда забирай всё. Можешь даже взять имя Мот Диксон, и я начну всё сначала. Флоренс снова покачала головой. Хелен помолчала. Затем на её окровавленном лице появилась знакомая презрительная улыбка, а глаза засыркали. Она невесело рассмеялась. «Ты не сделаешь этого, Флоренс. Я тебя знаю. У тебя кишка тонкая». Хелен неуверенно поднялась и прислонилась к дверному косяку, чтобы не упасть. «Стой!» — приказала Флоренс. «Сядь обратно!» Хелен нетвёрдой походкой направилась через спальню в коридор. «Ты что, ничего не поняла из моего рассказа, Флоренс?» — спросила она через плечо. «Нельзя стрелять в спину, а потом заявлять о самообороне». Флоренс беспомощно наблюдала, как расстояние между ней и Хелен увеличивается. «Стой!» — повторила она. Хелен остановилась прямо за дверным проёмом, по-прежнему спиной к Флоренс, так что пуля могла попасть в неё только сзади. «Какая жалость!» — тихо сказала она. «Я бы сделала Флоренс Дэроу великой. Но ты... ты никто. Никто». Флоренс глубоко вздохнула. Больше никаких полумер. Она пересекла комнату тремя длинными быстрыми шагами. Хелен стояла совсем рядом с перилами над внутренним двориком. Флоренс положила руки ей на спину и толкнула сильно. Хелен покачнулась, отчаянно замахала руками, пытаясь восстановить равновесие. В итоге перевалилась через перила. Раздался глухой удар. Флоренс посмотрела вниз. Хелен лежала на спине на кафельном полу. Глаза её были открыты и смотрели в никуда. Внезапно она тихо застонала. Флоренс побежала вниз. Вокруг головы Хелен, словно нимб, разрастался кровавый круг. В глазах застыл настоящий страх. «Помоги», — произнесла она, облизывая губы. «Помоги мне». Флоренс шагнула в гостиную и тотчас вернулась. «Всё будет хорошо», — сказала она. «Врач?» «Нет, извини. Я имела в виду, что у меня всё будет хорошо». Флоренс держала в руках подушку, которую взяла с дивана в гостиной. В следующий миг она накрыла ею лицо Хелен. Та пыталась сопротивляться, но сил уже не было. Она напоминала жука, пытающегося перевернуться со спины на лапки. Флоренс сказала, что прошла целая вечность. Она нервничала всё больше. Приезд Идриси сейчас был бы совсем не кстати. Наконец судорожные движения прекратились. Когда Флоренс убрала подушку, глаза Хелен были открыты и казались стеклянными. В этот момент послышался хруст гравия под колёсами машины.